имеется еще понятие «пресного» и «пряного», чтобы выразить те вкусовые ощущения, которые не укладываются в обычные румбы. Таким образом, для профессионалов вкуса, для гроссмейстеров органолептики наука о вкусе столь же точна, как и математика. Вкус у такого человека должен быть не субъективным, а приближаться к объективным, установленным показателям. Такими мастерами вкуса являются дегустаторы и тетестеры. Но раз вкус можно определять, устанавливать его качество, давать ему более или менее точную оценку, то выходит, что это показатель не такой уж субъективный, что он даже главный показатель качества пищевого продукта или блюда. Так оно и есть. Любые скрытые дефекты пищи обнаруживаются без всяких приборов посредством проверки ее вкуса. В этом состоит одна из особенностей кулинарной наумцы. Есть у вкуса и вторая важная особенность, даже самая важная. Вкусное блюдо, вкусный пищевой продукт приятнее. А это значит, что он лучше усваивается организмом. Следовательно, вкус не только невидимая абстракция, но и вполне весомая категория, и во вкусной пище всегда сытнее. И это не только так кажется, но и оказывает Реальное воздействие на наше самочувствие, настроение, психику и, в конечном счете, на наше поведение и работоспособность. Третья особенность вкуса, важный аспект его воздействия на человека, состоит в том, что пища должна быть разнообразной по вкусу. Вкусовые соотношения должны быть подвижными, а не статичными, раз и навсегда заданными. И обо всем этом не надо забывать, когда мы готовим ребенку обычную овсяную кашу. Что же надо сделать и как? Первое. Разварить геркулес или толокно в воде, желательно в мягкой. Второе. Пропустить кашу через дуршлаг или частая металлическая сито, чтобы задержать неподдающиеся развариванию части. Овсяную ось, остаточную шелуху и тому подобное. Эти твердые части больно ранят, царапают слизистую рта ребенка, от чего он выплевывает всю кашу, будучи сам не в состоянии отделить мелкие жесткие частички от всей массы в ложке. Родители обычно кричат при этом на ребенка, заставляют его вновь съесть кашу, ребенок естественно раздражается, плачет не только из-за неприятного ощущения, но и из-за чувства обиды, из-за той несправедливости, с которой с ним обходятся. В результате завтрак испортим, ребенок расстроим, мама кипит. От того, что недавно выстиранная рубашка или костюм непоправимо заляпан выплюнутой кашей и испачканной шоколадкой, которая не в состоянии была примирить ребенка с болью и обидой. А всего этого легко избежать, выполнив второе правило.